Глава 37. Рассказ Эории. Каренга наполовину ждал, что очухавшийся и обозленный Ерж ближе к вечеру явится к нему с дружками, которые, вполне возможно, сыщутся у него в государевом стане, но этого не произошло. Благодаря твоей задиристости, Вен, весь нарлак скоро будет знать, кто я такая, проворчала Эория. «Как бы в итоге не пришлось нам с тобой удирать отсюда, вместо того, чтобы брюхо у костра греть?» «Нам с тобой», — отметил про себя Коренга. «Значит, сегодня он уже не был для Сигванки всего лишь обузой в пути и причиной негаданного расставания с отцом. Спасибо змею, хоть и на том...» Он спросил. «А ты разве предпочла бы, чтобы я промолчал и позволил ему тебя срамословить?» Эория пожала плечами. «Срамные слова не дым, глаза не выйдет», — сказала она. «Иногда бывает невредно и промолчать. Он бы покричал и забыл. Чего ради лишних врагов наживать?» Коренга мгновенно вскипел едва не брякнул ей. «Вот и не заступайся, если меня кто-то обидит». Но тут Эория вдруг улыбнулась и проговорила. «Ну, должна же я тебя поругать, Вен...» чтобы ты, храбрый, на пустом месте для драки повода не искал». Коренга подумал о том, как редко она улыбалась и еще реже шутила. Гораздо чаще сулилась кому-нибудь голову отвернуть. Он сказал ей, «Я не замечал, чтобы ты скрывала кольцо или хоть жуком внутрь его поворачивала. А мне, чтобы ты потом не ругала, надо бы наперво знать, о чем можно говорить, о чем нет. Мне же ничего о тебе неведомо». «Вот и прозываешь и ты вроде не по-сигвански, а скорее по-арански. А чего так не говоришь?» Они сидели у костра, который поначалу был разведен на краю стана, но люди, выскочившие у змеи из лап, продолжали пребывать, и край успел довольно далеко отодвинуться. Солнце уже зашло, небо налилось темной ночной синевой, только свет пламени выхватывал косматые сосновые ветви, Да над горами на горизонте мерцали едва заметные пепельные облака. Пахло едой. Расторопные люди конеса Альпина, всякому не спрашивая, давали ячменя, горсть сушеного мяса и даже котел, если не было своего. Теперь над огнем закипала похлебка. За ней с черпаком в руках присматривала Алла Взора. «Я бывала на кухне», — ответила она на удивленный взгляд Коренги. И молодой Вен в смущении задумался, слышала ли она сказанное о ней шатуном, о нежном ротике и бездельных руках. Может, и слышала. Может, и поняла, что. Зря ли говорили у него дома, будто даже больной, лежащий без памяти, до некоторой степени разумеет происходящее рядом. Женщина в розовом платье больше не твердила о муже, наказавшем ей ждать. И здесь, в стане, ни словом не обмолвилась о том, чтобы отыскать его. Не потребовала немедленно подать ей чистую одежду и кать с горячей водой. Она просто размешивала похлебку деревянным черпаком, который вырезал ей коренга, и молодого венна не оставляла мысль о зеленом листке, что начал высовываться из лопнувшей скорлупы почки. Вернется ли эта госпожа в прежнюю сытую и праздную жизнь — Забудет ли весенние дни среди леса и крепкую руку шатуна? «Имя, которым ты меня зовешь, в самом деле Аранское», — сказала Иория. «Оно значит «Южный ветер». У моих братьев тоже по два имени. Одно Сигванское, другое Аранское, потому что наша мать была из Арантиады. Она рано умерла, я плохо помню ее. Но отец говорит, я на нее очень похожа» поэтому все меня только Эории и зовут. — А ты чем там занят, Вен? Для чего портишь игрушку? У Коренги на коленях лежала сотнятыми крыльями его летучая птица, вынутая из короба. Он подогрел немного клея в берестяном бурачке, туиске коробочки, и теперь отдирал от глубинных косточек прозрачные пузырные перья. — Я не порчу, — сказал он. Я ее не затем из дому вёз, чтобы игрой скуку растешивать. Это мне рукоделие некончаемое. Как девки, носки распускать и вязать, пока не выйдут по замыслу». Он подтянул крепкую нитку, давая крылу новый изгиб, и присмотрелся против света. О том, что к работе подтолкнул сон, в котором его руки-крылья так ловко направляли парящий полет, он упоминать не стал, постеснялся. Старик Тикарам, вроде бы устало дремавший около своего пестеря, приподнял голову и зорко внимательно посмотрел на глубиное крыло в руках коренги. Молодому Венну показалось даже, что старец готов был ему что-то сказать, посоветовать. Но нет, Тикарам лишь зябко поправил плащ и снова опустил голову на руку. «Не всякому морскому сигвану рожает детей аранская красавица», сказал Шатун, сидевший по ту сторону костра. «Доведется ли узнать, как так получилось?» Эория задумчиво смотрела в огонь. «Тайна невелика», — проговорила она. «Отец моей матери был торговец из Каври и ходил по морям на собственном корабле. Людям кажется, что Оранты крепко владеют мореходным искусством, И только нам с сигваном в нем уступают. Нам море дом родной. А они в нем гости, хотя и досужие, со всеми необходимыми навыками и умениями. Мой иранский дед даже возил с собой жену и дочку на выданье и не считал, что это слишком опасно. Торговцы часто так поступают, чтобы не разлучаться с семьей. И бывает, что одному купцу помогает толковый сын, а другого сопровождает заботливая дочь» если, конечно, у них вырастают правильные дети. И когда купцы сходятся в харчевне на пристани где-нибудь в далеком краю, между ними нередко затеваются разговоры о свадьбе. Многие купцы друг другу родня, так что в Орентиаде их порой даже чтут за особое племя. Такой гость торговый, куда не приедет, всюду найдет и лабаз для товаров, и помощь в беде. «Мой дед уже присматривал младшей дочери хорошего жениха», из своих, конечно. Но однажды в Тинвелении за соседний стол сели сигваны во главе с молодым предводителем. Они разговорились, и вождь пригласил деда посмотреть свою касатку, которая называлась Поморник, дополнил про себя Коринга. По его мнению, Иория говорила очень занятно и складно, являясь столь ценимое морским народом умение обращаться со словом. Коренга поневоле вспомнил, как сам врал о себе и ее грозному батюшке, лежа на палубе корабля, и задумался, много ли правды было в рассказе Сигванки. Кто поручится, что у нее не были, как у него самого, заготовленные на каждый случай разные баснословные повести. Так-то оно так. Но Коренге упорно казалось, будто иория говорила бесподместную правду. Его взяла злая обида на себя и на свое родовое наследие, не дававшее ему говорить о себе открыто и свободно, как говорила она. Потом он обратил внимание, что она не упоминала ни имени отца, ни того, что он был кунцем и странным образом утешился. А Эория продолжала. Деду понравился и корабль, и сам предводитель. И он стал думать, что от такого родства мог бы быть прок потому что для аранского купца первый страх — встретить в море боевую касатку. Да и дочка с молодого морехода прямо глаз не сводила. Коренга попробовал представить себе кунса Чугушега молодым, веселым и без седины в бороде. Ему невольно подумалось, что аранскую девчонку вполне можно было понять. «Так поженились мои мать и отец», — сказала Иория. Но длиннобородому храмну было угодно, чтобы корабль деда разбился всего два года спустя. Братьям матери оказалось довольно товаров, которые им привозили из Шоси Тайны и Мономатаны. Они не захотели торговать с островами, и отец перестал с ними знаться. А мать умерла, когда мне было три зимы от роду. Вот и вышло, что у нас с братьями Оранского одни только имена и остались». Старик Тикарам снова приподнял голову. В его взгляде, устремлённом на воительницу, кринге, почудилась жалость. — Скажи, дитя, — проговорил старец, — твоей матери, выросшей в солнечной орантиаде в тени оливковых рощ, наверное, холодно было среди туманных льдов и снегов. Эория усмехнулась. — Ты ошибаешься, — ответила она, если думаешь, будто она простудилась в метель или утонула в проруби. Отец говорил, наш мороз только разжигал ее щёки румянцем, а ветер с океана давал веселый блеск глазам. Да, оливы у нас не растут. Но никто лучше матери не выучился делать клюквенный мед и подавать его к рыбе. Однажды она просто уснула и не проснулась. На ней не было знака болезни, она лежала и улыбалась, только маленькое пятнышко синело вот здесь. Эорио указала пальцем на середину лба. Тогда отец вспомнил, что она часто терла рукой лоб, как будто у нее устали глаза. Никто не знает наперед, какая судьба постигнет его и когда это случится.